Санитары на носилках понесли меня на пятый этаж. Сестра Финка, очень милая, уложила меня в постель, дала лекарство. но через полчаса поднялась суматоха. Пришел караул с Петропавловска. Матросы, похожие на разбойников, со штыками на винтовках. Какие-то делегаты из комитета, требуя, чтобы меня перевезли на полярную звезду к остальным заключенным. Антонов с ними сердито спорил, но ему пришлось сдаться. Я спустилась вниз на костылях среди возбужденной толпы матросов. Антонов шел возле меня, все время их уговаривая. На площади перед вокзалом тысяч шестнадцать солдат. И надо было среди них добраться до автомобиля. Ужас слышать безумные крики людей, требующих вашей крови. Я уверена, что меня растерзают Чувствовала себя как заяц, загнанный собаками. Антонов посадил меня и сестру в автомобиль, и мы начали медленно двигаться сквозь неистовствующую толпу. «Царская наперсница! Дочь Романовых! Иди пешком по камням!» — кричали обезумевшие голоса. На набережной остановились. Пришлось лезть по плоту, доскам и, наконец, по отвесному трапу. Спустились на яхту «Полярная звезда», с которой связано у меня столько дорогих воспоминаний о плаваниях по этим же водам с их величествами. Яхта перешла, как и все достояние государя, в руки временного правительства, и на ней заседал Центробалт. В заплеванной, загаженной, накуренной каюте нельзя было узнать чудную столову их величеств. За теми же столами сидело человек сто правителей, грязных, озверелых матросов. Решались вопросы и судьба разоренного флота и бедной России. Пять суток, которые я пережила на яхте, я целый день слышала, как происходили эти заседания и говорились умные речи. В тюрьме все было переполнено паразитами. День и ночь горела электрическая лампочка, так как все это помещение было под водой. «Никогда не забуду первой ночи». У двери поставили караул с Петропавловска. Те же матросы с лезвиями на винтовках. И всю ночь разговор между ними шел о том, каким образом с нами покончить. Как меня перерезать вдоль и поперек, чтобы потом выбросить через люк. И с кого начать? С женщин или со стариков? Всю ночь Антонов сидел у стола, разговаривая то с тем, то с другим. Когда караул гнал его спать, он отказывался, говоря, что исполняет при нас обязанности комиссара и не имеет права спать. Когда караул сменила команда с Гангута, Антонов ушел, и я больше никогда его не видела. Вернувшись на свой корабль, матросы из Петропавловска убили всех своих офицеров. Так провели мы пять суток. Когда нас перевели в крепость, то я заметила, что стала седая. Нас выводили на полчаса на верхнюю палубу. Я садилась возле рубки, где так часто сидела с государыней, и где каждый уголок был памятен мне. На этом же месте пять лет тому назад я снимала императрицу-мать вместе с государем и ее японскими собачками в день именин государыни. Какая чистота была тогда на яхте! А теперь... Под крики ораторов Центробалта сидели мы, ожидая нашей участи. Кормили нас хорошо. Нам приносили мясо, суп, много хлеба и чай. На второй вечер был митинг на площади около Полярной Звезды по поводу нас. Толпа требовала самосуда. Ворвались делегаты на яхту, обходили наши кануры и нашли, что мы слишком хорошо содержимся. Мыться не было возможности среди матросов. Набрела на двух земляков из нашего села Рождествено. Они говорили, что если бы знали, что это наша Анна Александровна, то как-нибудь похлопотали бы, но теперь ничего нельзя было сделать. Раз вечером я нашла у себя в каюте безграмотно написанное письмецо, которое сообщало, что нас поведут в крепость или тюрьму и что пишущий, «Жалеет меня». Наконец, 30 августа вечером пришли к нам Островский, начальник охраны.